Рождественское представление В ту пору много говорили о чудесном оружии и об окончательной победе. Мы, чистильщики, ничего не говорили ни о том, ни о другом, хотя у нас-то чудесное оружие было. Когда Оскар взял на себя руководство бандой в 30-40 человек, я попросил Шторта Бекера, чтобы тот для начала представил мне главаря Нойфарвасерской группы. Моркены, хромой паренек лет 17 сын крупного чиновника в Нойфарвасерском союзе лоцманов по причине физического недостатка — правая нога у него была на два сантиметра короче другой — не стал ни вспомогательным номером на зенитной батарее, ни солдатом. И хотя этот самый Моркене сознательно и гордо выставлял на показ свою хромоту, был он человек робкий и говорил тихим голосом. Этот все время коварно улыбающийся молодой человек считался лучшим учеником в выпускном классе Конрадовой гимназии и имел все шансы, если, конечно, русская армия не станет возражать, с отличием сдать экзамены на аттестат зрелости. Моркене собирался изучать философию. «Так же безоговорочно, как почитал меня Штортебекер, хромой видел во мне Иисуса, ведущего за собой чистильщиков». Для начала Оскар велел обоим показать ему их склад и кассу, поскольку обе группы хранили все добытое в ходе своих разбойничьих набегов в одном и том же подвале. А подвал, сухой и просторный, располагался под тихой и изысканной вилой на Йошкин-Талервек. На этом, укрытом всеми мыслимыми видами вьющихся растений и благодаря чуть наклонному газону перед домом, как бы отгороженным от улицы участке, проживали родители Пути, именовавшие себя фонд Путкамер. Точнее сказать, господин Путкамер находился в прекрасной Франции, где командовал дивизией, и был померанско-польско-прусского происхождения, кавалером рыцарского креста. Фрау же Элизабет фон Путкамер. Напротив, была дама болезненная, и уже несколько месяцев находилась в Верхней Баварии, дабы там выздороветь». Вольфганг фон Путкамер, которого чистильщики переименовали в Путю, единолично распоряжался виллой. Ибо ту старую полуглухую служанку, что этажом выше пеклась о благе молодого человека, мы никогда не видели, так как проникали в подвал через прачечную. На складе громоздились горы консервных банок, курева, рулоны парашютного шелка. С полки свисало до двух дюжин офицерских часов. а Путя по приказу Штортебекера должен был исправно заводить их и следить за точностью хода. Кроме того, он был обязан регулярно чистить два пулемета, автомат и пистолеты. Мне продемонстрировали фауст-патрон, боезапас для пулеметов и 25 гранат. Все это плюс солидный ряд наполненных бензином канистр было предназначено для штурма хозяйственного управления. И потому первый приказ Оскара, который я произнес уже на правах Иисуса, гласил «Оружие и бензин закопать в саду». байки сдать Иисусу. Наше оружие другого рода. Когда ребята приволокли мне ящик из-под сигар, заполненный краденными орденами и прочими знаками отличия, я с улыбкой разрешил им оставить эти игрушки себе. Вот парашютные ножи я у них зря не отобрал. Впоследствии ребята пользовались этими лезвиями, потому что они очень удобно лежали в руке и просто упрашивали, чтобы их пустили в ход. Потом мне принесли кассу. Оскар велел подсчитать, проверил и записал наличность в 2420 рейхсмарок. А когда в середине января 44 года Конев и Жуков совершили прорыв на Висле, нам пришлось сдать всю эту наличность. Путя сделал добровольное признание — И на стол Верховного суда в пачках и кучках легло 36 тысяч рейхсмарок. Соответственно, своему характеру Оскар держался во время всех этих акций на заднем плане. Днем, по большей части один, а если и не один, то лишь в сопровождении Штортебекера, я подыскивал достойные цели для ночных свершений. Затем передоверял Штортебекеру и Моркене организационную сторону дела, после чего, не покидая квартиру мамаши Тручинский, поздний порой из окна спальни с расстояния еще более отдаленного, чем когда бы то ни было, резал своим голосом, вот я и назвал его наше чудесное оружие, окна нижних этажей, где располагались многочисленные отделения партии, выходящие во двор окно типографии, где печатались продуктовые карточки, а один раз с большой неохотой, идя навстречу просьбам, кухонные окна в квартире некоего «штудиенрата». которому ребята хотели отомстить. Дело было уже в ноябре. Наше оружие возмездия, Фау-1 и Фау-2, было на пути в Англию. А я послал свой голос поверх всего Лангфура, вдоль деревьев в Гинденбург-аллее, через вокзал, старый город и правый город на Фляйшер-Гассе. Отыскал там музей, велел ребятам залезть туда и отыскать не обею деревянную галеонную фигуру. Только они ее не нашли. а рядом со мной плотно сидела в кресле мамаша Тручинский. Голова у нее тряслась, и все же мы с ней занимались практически одним делом, ибо покуда Оскар посылал на расстояние свой голос, она посылала на расстояние свои мысли. Отыскивала в небе своего сына Герберта на участке группы «Центр» своего сына Фрица, да и старшую дочь Густу, которая к началу 44-го вышла замуж в Рейланде. Ее тоже приходилось отыскивать на расстоянии, в Дюссельдорфе, потому что именно там проживал Обер Кёльнер Кёстер. Хотя в настоящее время он находился в Курляндии, так что густо могла держать его при себе и познавать всего лишь две недели отпуска. Наши вечера протекали очень мирно. Оскар сидел в ногах у мамаши Турчинский, немножко импровизировал на своем барабане, вынимал из духовки в печки печке яблоко, скрывался с морщинистым плодом, предназначенным для старух и детей в темной спальне, поднимал затемняющую бумагу, чуть приоткрывал окно, впускал малую толику ночи и мороза, после чего целенаправленно посылал свой голос дальнего действия. Но посылал не к дрожащей звезде, да и Млечный Путь нисколько его не привлекал, а на винтерфельд Винтерфельдплац, не к радиостанции, а через дорогу, к той коробке, где сплошняком один за другим шли кабинеты управления. При ясной погоде для моей работы не требовалось и минуты. Яблоко тем временем успевало слегка остыть на подоконнике. Жуя, возвращался я к мамаше Тручинской и к своему барабану. А вскоре ложился спать и мог не сомневаться, что, покуда Оскар спит, чистильщики именем Христовым грабят партийные сейфы. Похищают отпечатанные продовольственные карточки и, что того важней, служебные печати, заполненные формуляры или поименный список патрулей Гитлер-Югенда. Я благоразумно давал Моркиену и Шторта-Бекеру возможность вытворять все, что им заблагорассудится с поддельными документами. Врагом номер один был для банды «Патруль». Так пусть они отлавливают своих противников сколько пожелают. Пусть очищают их от пыли, пусть, как выражался и как поступал углекрат, полируют им яйца. От этих мероприятий, которые были не более чем прелюдией и не выдавали моих истинных планов, я держался в стороне, и потому не могу утверждать, чистильщики это были или нет». Кто в сентябре 44-го изловил двух высоких чинов патруля, в том числе внушавшего страх Хельмута Нойтберга, связал их и утопил в Матлау повыше Коровьего моста. А вот что между чистильщиками и пиратской группой Дельвейс и Кёльна на Рейне существовали тесные связи, что польские партизаны из Тухольской пустоши влияли, и не только влияли, но даже направляли наши действия, я... возглавлявший банду в двойном качестве и как Оскар, и как Иисус, решительно отвергаю и должен отнести это в область преданий. В ходе процесса нам приписывали также связи с заговорщиками от 20 июля, потому лишь что Путин отец, Август фон Путкамер, был очень близок к фельдмаршалу Ромелю и кончил жизнь самоубийством. Путя, который за всю войну видел своего отца раза 4-5 Беглый и всякий раз с новыми знаками различия узнал лишь во время процесса об этой, по сути, глубоко нам безразличной офицерской истории. И расплакался так жалобно и так неприлично, что углекраду, сидевшему возле него, пришлось на глазах у всех судей хорошенько его подчистить. Лишь один единственный раз за все время нашей деятельности взрослые попытались установить с нами контакт. Рабочие сверфи, Коммунисты, как я сразу же заподозрил, надумали утвердить свое влияние через наших учеников с Шихаусской верфи и превратить нас в движение красных подпольщиков. Причем ученики даже и не особенно возражали, но гимназисты самым решительным образом отвергли какую бы то ни было политическую окраску. Мистер, он же вспомогательный номер зенитной батареи, циник и теоретик чистильщиков, так сформулировал свои взгляды на одном из собраний банды. Мы вообще не имеем отношения ни к каким партиям. Мы боремся против наших родителей и прочих взрослых, независимо от того, за кого эти взрослые или против кого. И если даже мистер здорово преувеличивал, гимназисты дружно его поддержали, после чего в банде произошел раскол. Ученики с Шихауской верфи, и я очень об этом сожалел, потому что ребята, они были толковые, основали собственный союз. Но, несмотря на возражения со стороны Штертебекера и Моркена, продолжали именовать себя бандой «чистильщиков». В ходе процесса, потому что погорели они на пару с нами, их обвинили в поджоге базового корабля подводных лодок на территории верфи. Более ста человек команды и фенрихов морской службы, которые проходили курс подготовки, погибли тогда в огне ужасной смертью. Огонь вспыхнул на палубе. и преградил спящим под палубой членам команды дорогу. А когда едва достигшие 18 лет фенрихи попытались через иллюминаторы выпрыгнуть в спасительную воду гавани, они все как один застряли в бедрах. Буршующее пламя охватило их сзади, и пришлось их пристреливать с моторных баркасов. Уж слишком отчаянно звучал их непрекращающийся крик. Но устроили пожар не мы. Может, это были ученики из Шихаутской верфи, а может, люди из объединения Вестерланд. Чистильщики не были поджигателями, хотя я, их духовный наставник, вполне мог унаследовать от своего деда коляйчика страсть к поджигательству. Еще я хорошо запомнил монтера, которого перевели с немецких верфей в Киле к нам на Шихаускую. Незадолго до раскола банды он побывал у нас. Эрих и Хорст Питцгеры, сыновья одного докера, привели его к нам в подвал путкамеровской виллы. Он внимательно изучил наш арсенал, посетовал на отсутствие пригодного оружия, не сразу, но все же вымолвил слово «одобрение», после чего спросил, кто командует бандой. И когда Штертебекер без раздумий о Моркена нерешительно указали на меня, разразился таким продолжительным и таким заносчивым хохотом, что еще бы немного, и по приказу Оскара его передали бы в руки чистильщиков. «Это что за гном такой?» — спросил он у Моркене, тыча в меня пальцем через плечо. Но прежде чем смущенно улыбающийся Моркене собрался ответить, прозвучал пугающий четкий ответ Штортебекера. «Это наш Иисус!» Монтер по имени Вальтер не мог это спокойно слышать. Он даже позволил себе разгневаться в нашем-то подвале. «Вы в политике хоть что-нибудь петрите, или вы все как есть церковные служки и готовитесь к церковному представлению?» Штортебекер распахнул дверь подвала, подал знак углекраду, тот выпустил из рукава лезвия парашютного ножа и сказал, адресуясь скорее к банде, чем к монтеру, «Мы — служки, и мы готовимся к рождественскому представлению». Впрочем, боли господину монтеру никто не причинил, ему завязали глаза и вывели прочь из виллы. А вскоре мы остались одни, потому что ученики с Шихауской верфи от нас откололись. Под руководством монтера основали свою собственную банду, и я твердо убежден, что именно они подожгли базовое судно подводного флота». Так что, на мой взгляд, Штортебекер дал правильный ответ. «Мы не занимались политикой. А после того, как запуганные нами патрули Гитлер-Югенда почти не осмеливались более покидать служебные помещения», Но ну, разве что проверяли на главном вокзале документы у мелкотравчатых девиц легкого поведения, мы решили переместить поле своей деятельности в церковь, дабы, пользуясь выражением леворадикального монтера, готовиться к рождественским праздникам. Для начала предстояло подыскать замену довольно активным ученикам сверфи, которых от нас сманили. В конце октября Штертебекер привел к присяге двух служек из церкви Сердца Христова. а именно братьев Феликса и Пауля Ренванд. Штортебекер вышел на братьев через их сестру Люцию. Несмотря на мои возражения, эта еще не достигшая 17 лет девица присутствовала на церемонии присяги. Братьям велели возложить левую руку на барабан, в котором оба с присущей мальчишкам игрой воображение видели некий символ, и произнести формулу чистильщиков. Текст до того нелепый и полный всяких вывертов, что я при всем желании не могу его сейчас воспроизвести. Оскар мог наблюдать за Люцией во время присяги. Она высоко подняла плечи, в левой руке держала подрагивающий бутерброд с колбасой, кусала нижнюю губу, выставляла свою треугольную и неподвижную лисью мордочку, сверлила горящим взглядом спину Штортобекера. И я всерьез начал беспокоиться за судьбу чистильщиков». Начали мы с переоборудования нашего подвала. Из квартиры Мамаши Тручинский, я, работая на пару со сослужками, возглавлял пополнение запасов. Из Церкви Святой Катарины мы добыли высотой в половину человеческого роста, и, как выяснилось, впоследствии подлинного Иосифа работы XVI века, несколько подсвечников, кое-какую церковную утварь и стяг к празднику тела Христова. Ночной визит в церковь Троицы принес нам деревянного ангела, лишенного, однако, художественной ценности, и пестрый гобелен на стену. Копия, сделанная по старинному образцу, изображала некую жеманную даму с преданным ей сказочным зверем. И хотя Штортебекер не без основания заметил, что тканная улыбка особы с ковра напоминает своей глубокой бездумностью улыбку на треугольной лисе и мордочке Люси, Я все еще не переставал надеяться, что мой непосредственный замысел окажется не способен на такую же преданность, как сказочный единорог. Когда ковер занял свое место на передней стене подвала, где прежде была изображена всякая чепуха, например, черная рука или мертвая голова, когда тема единорога начала определять все наши совещания, я задался вопросом. «Скажи на милость, Оскар». «Зачем ты, раз уж живая Люси приходит и уходит, когда ей вздумается, да еще хихикает у тебя за спиной, зачем ты хранишь вторую, тканную, которая превращает твоих помощников в единорогов, которая все равно, живая или тканная, по правде говоря, положила глаз на одного тебя? Ибо только ты, Оскар, поистине сказочное существо, единственный в своем роде зверь со слишком причудливым рогом». Хорошо еще, что подошла предрождественская пора. Адвент. И с помощью больших в человеческий рост и примитивной резьбы фигур рождественского действа, эвакуированных нами из окрестных церквей, мне удалось так плотно загородить ковер, что сказка не выступала более на передний план, подстрекая к подражательству. В середине декабря Рундштетт начал свое наступление в Орденах. Да и мы завершили подготовку к грандиозному прорыву. После того, как, держась за руку Марии, которая к великому огорчению Мацерата с головой ушла в католицизм, я несколько воскресений подряд ходил к десятичасовой мессе, да и всей банде посоветовал исправно посещать церковь, мы достаточно изучили местность. И с помощью служек Пауля и Феликса Ренвандов, так что Оскару даже не пришлось резать голосом стекло, в ночь с 18 на 19 декабря вломились в церковь сердца Христова. «Снег падал, но тут же таял. Три тачки мы оставили позади ризницы. У младшего из Ренвандов были ключи от главного входа. Оскар шел впереди. По очереди подвел ребят к крапильнице. В среднем Нефе приказал им опуститься на колени лицом к главному алтарю. А потом сразу же распорядился завесить статую пологом, чтобы голубой взгляд не слишком отвлекал нас от работы». Колотун и мистер доставили в левый предел весь необходимый инструмент. Для начала надо было приместить в средний неф хлев и ясли с рождественскими фигурами, а также еловый лапник. Пастухов, ангелов, овец, ослов и коров у нас и так было больше, чем достаточно. Статистами кишел весь погреб, а вот актеров на главные роли пока еще не было. Велизарий убрал цветы с алтарного столика. Татила и Тея скатали ковер. Углекрат выложил инструмент. Оскар же все стоял на коленях, позади молитвенной скамеечки, и наблюдал за процессом демонтажа. Сперва мы отпилили Иоанна Крестителя в накинутой на плечи косматой шкуре шоколадного цвета. Как хорошо, что у нас нашлась пила по металлу. Металлические прутья с палец толщиной внутри гипсовой фигуры соединяли Крестителя с облаком. Углекрат пилил, как может пилить только гимназист. То есть плохо. И снова я пожалел, что нет здесь учеников с Шихауской верфи. Штортебекер сменил углекрада. У него дело пошло несколько лучше, и через полчаса ужасного шума мы смогли опрокинуть крестителя, завернуть его в шерстяной плед и отдаться на волю тишины, которая царит в полуночной церкви. На отпиливание младенца Иисуса, который всем задом соприкасался с левым бедром девы, ушло больше времени. Калатун Ренванд-старший и львиное сердце потратили на это добрых сорок минут. Интересно, почему еще нет Моркина? Он ведь собирался прибыть со своими людьми прямо из Нойфарвассера и встретиться с нами уже в церкви, чтобы наше передвижение по городу не слишком бросалось в глаза. Штортебекер был явно не в духе, по-моему, он нервничал. Несколько раз он спрашивал у братьев Ренванд, куда подевался Моркене. Но когда в конце концов, как мы все собственные предполагали, прозвучало слово «Люси», Штортебекер перестал задавать вопросы, вырвал пилу из неловких рук львиного сердца и, иступленно работая, управился, наконец, с младенцем Иисусом. Когда младенца укладывали, у него отломился нимб. Бекер извинился передо мной. «Лишь с трудом мне удалось подавить овладевшее также и мною раздражение». а обломки нимба я велел собрать в две шапки. Углекрат полагал, что обломки вполне можно будет склеить. Отпиленного Иисуса уложили на подушки и укутали в два шерстяных пледа. Деву мы предполагали отпилить выше таза. Второй же разрез сделать между ее ступнями и облаком. Облако решили оставить на месте — И лишь обе половинки девы, само собой и Иисуса, а если удастся, то и крестителя переправить под камеровские подвалы. Мы явно переоценили вес гипсовых фигур. Вся группа оказалась внутри полая. Верхний же слой был толщиной всего в два пальца, и лишь с железным каркасом пришлось повозиться. Парни, особенно углекрат и львиное сердце, совсем выбились из сил». Следовало дать им передышку, потому что остальные, включая также братьев Рэнванд, вообще пилить не умели. Банда рассыпалась по церковным скамьям, сидела там и мерзла. Штортебекер стоял и все глубже проминал свою велюровую шляпу, которую снял, войдя в церковь. Мне не понравилось общее настроение. Что-то должно было произойти. Ребят угнетал по ночному пустынный Божий дом. Да и отсутствие Моркена, тоже не улучшало настроение. Ренванды явно побаивались шторта Они стояли в сторонке и шушукались, пока шторта не велел им замолчать. Медленно, со вздохом, как мне кажется, поднялся я со своей молитвенной подушки и двинулся прямиком к оставшейся деве. Взгляд ее, направленный по первоначальному замыслу на Иоанна Крестителя, падал теперь на засыпанные гипсовой крошкой ступени алтаря. Ее правый указательный палец, устремленный ранее на Иисуса, теперь устремлялся в пустоту, в темный левый предел. Я поднимался со ступеньки на ступеньку, оглядываясь, искал глубоко посаженные глаза Штортебекера. Не находил, пока углекрат не подтолкнул его и не заставил откликнуться на мой призыв. Штортебекер поглядел на меня неуверенно, Таким я еще никогда его не видел. Сперва не понял, потом, наконец, может, понял, но не совсем. Подошел медленно, слишком медленно. Потом разом перемахнул через все ступеньки и усадил меня на белый, чуть зазубренный из-за неумелых движений пилы срез на левом колене девы, повторявшим, хотя и не точно, выпуклости Иисусова зада. Штертебекер сразу повернулся, одним шагом очутился на каменных плитах, хотел снова погрузиться в раздумья, но все же оглянулся, сузил свои близко посаженные глаза до ширины контрольных лампочек. И подобный остальной банде, рассевшийся на церковных скамьях, был потрясен, до чего естественный, достойно преклонения «Сижу я на месте Иисуса». Вот ему и не понадобилось много времени. Он быстро понял мой план и даже сумел усовершенствовать его. Оба карманных фонаря, которыми пользовались Нарсесс и Синяя Борода во время разборки, он сразу направил на меня и на Деву. Затем, поскольку лампочки меня ослепили, приказал переключить их на красный свет. Знаком подозвал Ренвандов. Пошептался с ними. Они не хотели того, чего хотел он. Подошел Углекрат, хотя Бекер вовсе его не подзывал. показал группе свои уже готовые к чистке костяшки пальцев. Тут братья перестали сопротивляться и скрылись в ризнице под охраной углекрада и мистера. Оскар спокойно ждал, приладил как следует свой барабан и ничуть не удивился, когда долговязый мистер вернулся в облачении священника, а оба брата одеты служками в бело-красном. Угликрад наполовину одетый викарием, принес с собой все, что нужно для богослужения. возложил это добро на облако и скрылся. Старший Ренванд держал кадильницу, младший — колокольчик. Мистер, хоть и в слишком широком облачении, недурно изображал его преподобие в Винке. Поначалу с цинизмом первоклассника, но потом тексты священнодействия увлекли его, и он явил всем, но главным образом мне, не какую-то жалкую пародию, а истинную мессу, которую позднее на суде уже всякий раз и называли мессой, пусть даже черной. Все трое начали с водной молитвы. Банда на скамьях и на каменных плитах преклонила колени, осенила себя крестом, и мистер, до известной степени знакомый с текстом и при профессиональной поддержке служек, запел молитву. «Уже во время вступления я заметно шевельнул палочками». Кирие я сопровождал более активно. «Глория in эксельсер део» Я воздал хвалу Богу на своем барабане. Я воззвал к молитве, но вместо эпистолы из дневной литургии сделал небольшую вертюру. «Аллилуйя» мне особенно удалась. Во время креда «Верую» я заметил, как верят в меня ребята. Немного приглушил свою жесть во время оферториума, «Молитвы на притворение». дав мистеру возможность преподнести хлеб, смешать вино с водой. Позволил кадить на себя и на чашу. Проследил, как ведет себя мистер, умывая руки. «Молитесь, братья!» — барабанил я в свете красных фонариков, подводя к перевоплощению. «Это плоть моя!» «Аремус!» «Помолимся!» — пропел мистер, подстрекаемый к тому святым распорядкам службы. Парни на скамьях выдали мне два варианта «Отче наш», но мистер сумел объединить за причастием католиков и протестантов. А покуда они причащались, я пробарабанил им «Конфитор». «Каюсь». Дева пальцем указывала на Оскара, на барабанщика. «Я стал преемником Христа». Богослужение катилось как по маслу. Голос мистера вздымался и опадал. «А как же красиво преподал он благословение». помилование, прощение и отпущение. А уж когда он бросил вне в слова «ИТЕ МЕСА ЭСТ» окончено, ступайте же, отпускаю вам», свершилось поистине духовное отпущение. После чего чисто мирское взятие под стражу могло бы теперь совершиться лишь для банды, укрепленной в вере, усиленной во имя Оскара и Иисуса. Я услышал шум машины еще во время молитвы. Да и Штортебекер повернул голову, так что только мы двое не были удивлены, когда со стороны главного портала, ризницы и одновременно правого предела послышались голоса, а по церковным плитам загрохотали сапоги. «Штортебекер хотел снять меня с колен девы, и отказался. Он понял Оскара, он кивнул, он заставил банду не вставать с колен и на коленях встретить уголовную полицию». И все остались внизу, хоть и дрожали, хоть кое-кто опустился сразу на оба колена. Но все безмолвно ждали, покуда те не вышли на нас через левый предел и со стороны ризницы, и не окружили левый алтарь. Множество ярких, не переключенных на красный свет карманных фонарей. Штартобекер встал, осенил себя крестом, выставил себя на свет фонарей, передал свою велюровую шляпу все еще колено преклоненному углекраду и двинулся в своем плаще к какой-то расплывчатой тени, к его преподобию Винке, извлек из-за этой тени нечто тонкое, размахивающее руками, вытащил на свет Люцию Ренванд и бил по хитрому треугольному девичьему лицу под беретиком, пока удар полицейского кулака не швырнул его в проход между скамьями. «Эй, ешки!» Услышал я с высот своей девы вопль одного из полицейских. «Так это же сын нашего шефа!» Так Оскар с явным удовлетворением узнал, что в лице своего надежного заместителя имел дело с сыном самого полицай-президента, после чего без сопротивления, изображая хнычущего, совращенного скверными мальчишками трехлетку, позволил заняться собой. Его преподобие Винки взял меня на руки. Кричали только полицейские. Ребят увели. Его преподобие был вынужден опустить меня на пол, ибо внезапный приступ слабости заставил его поникнуть на ближайшую скамью. Я стоял рядом с нашим снаряжением и обнаружил заломом и молотками корзину, наполненную бутербродами с колбасой, который приготовил колотун, прежде чем как идти на дело. Корзину я живо подхватил, подошел к тощей, зябнущей в тонком пальтеце Люции и передал бутерброды ей». Она подняла меня, усадила на правую руку, слева повесила бутерброды. Вот уже один у нее в пальцах, и еще немного и в зубах. А я разглядывал ее пылающее, разбитое, сжатое, но полное лицо. В черных щелках беспокойно шныряют глаза, кожа словно кованная, жующий треугольник, кукла. «Черная кухарка поедает колбасу вместе с кожицей. Жуя становится еще тоньше, еще голодней, еще треугольней, еще кукольней». Вид, который навсегда отметил меня своей печатью. «Кто уберет этот треугольник с моего лба, из-под моего лба? Как долго во мне будет продолжаться это жевание? Колбаса, кожура, люди и эта улыбка!» какой могут улыбаться только треугольники, да еще дамы на тканных коврах, воспитывающие единорога в себе на потребу. Когда двое полицейских уводили Бекера, и он обратил к и как и к Оскару, свое измазанное кровью лицо, я, перестав узнавать его, посмотрел мимо, и на руках пожирающие колбасу Люции в окружении пяти-шести полицейских был вынесен следом за моей бывшей бандой. А что же осталось? Остался его преподобие Винки с обоими нашими фонарями, которые все еще были переключены на красный свет. Остался между наско разброшенными одеждами служек и облачением священника. Чаша и дарохранительница остались на ступенях алтаря. А спиленный Иисус и спиленный Иоанн остались при Деве, которая была предназначена для того, чтобы создать противовес ковру с дамой и с единорогом в подвале у пути. Оскара же понесли навстречу процессу, который я и по сей день называю вторым процессом Иисуса и который завершился моим оправданием, следовательно, оправданием Иисуса».